Глава 8 Эксперименты. Аушвиц. Июнь 1941 года. Ожидая ответа Варшавы, Виталь слушал, не появится ли на BBC хоть какое-то упоминание об их лагере, но ничего не было. Немцы захватили Балканы и разгромили англичан на Крите. В Северной Африке люди Роммеля двинулись на Каир. Ежедневно заключенные уходили на работу и возвращались под звуки военных маршей, которые исполнял лагерный оркестр. Иногда они видели, как иссовцы по вечерам играют со своими детьми на берегу реки Солы или загорают в своих садах. Наступили теплые летние дни. Положение заключенных немного облегчилось, но теплая погода вызвала вспышку тифа в лагере. Болезнь разносили вши, которыми кишели грязные, переполненные бараки. Заключенные заражались, когда чесали места укусов, после чего инфицированные тифом фекалии насекомых попадали под кожу. Тиф начинался с гриппоподобных симптомов, тело и руки покрывались красными пятнами, словно россыпью маленьких драгоценных камней. Болезнь быстро развивалась. Высокая температура, лихорадка, потеря сознания — и катастрофическая иммунная реакция, когда бактерии колонизировали стенки кровеносных сосудов и жизненно важных органов. «На второй неделе эпидемии палата с больными сыпным тифом похожа скорее на палату с пациентами сумасшедшего дома в стадии обострения, чем на обычную больницу», – писал один врач. «Пациентов приходилось связывать, чтобы они не могли напасть на персонал или выброситься из окон или с лестницы». Четыре госпитальных блока были забиты обезумевшими узниками, чьи крики не давали покоя всему лагерю. Лекарств никаких не было, и показатели выживаемости были низкими, но те, кому удавалось выжить, приобретали иммунитет против повторного заражения. Самым простым способом сдержать эпидемию была бы борьба с антисанитарией, но эсэсовцы применили другие методы. Например, общелагерную дезинсекцию – Заключенных погружали в ванну с раствором хлора. Деренко и санитары слышали, как врачи-эсэсовцы говорили о необходимости очистить палаты. «Какой смысл держать в госпитале столько больных заключенных?» заявил только что прибывший врач, штурмбанфюрер СС Зигфрид Швелла. Некоторые врачи-эсэсовцы начали экспериментировать и, пытаясь умертвить больных, вводили пациентам разные вещества — перекись водорода, бензин, гексоборбитал эфир. На Деринга и прочий младший медперсонал оказывали все большее давление, заставляя принимать участие в убийствах. ССовцы выяснили, что инъекция фенола, сделанная прямо в сердце, действовала быстрее всего и помогала избавляться от дюжины пациентов в день. Врачи-ССовцы называли эти убийства «актами милосердия». Долг врача — лечить пациентов — «Но только тех, кого можно вылечить. Остальных мы должны избавить от страданий», — заявил Швелла. Однажды Деринг занимался заключенным, лежавшим под наркозом на операционном столе. Немецкий врач указал ему на шприц, наполненный желтовато-розовой жидкостью, и сказал, что это глюкоза. Но взгляд немца выдал его волнение. Деринг взял шприц, понимая, что это — фенол. «Простите, я не могу этого сделать» тихо сказал Деринг и положил шприц на стол. Немец сказался скорее разочарованным, чем разозленным. Он запретил Дерингу выходить из блока две недели и поручил кому-то другому, возможно, Клеру, сделать инъекцию этому заключенному. Пациент вздрогнул и умер. На его груди расплылось розовое пятно. Деринг, которому позже предъявят обвинение в военных преступлениях за экспериментальные операции, в других случаях все таки подчинялся приказам немцев, Полагаю, что так он может спасти больше жизней. Утром 22 июня на перекличке Витальд почувствовал странное непривычное настроение в лагере. Охранники казались тихими, подавленными, почти испуганными. Капа били заключенных меньше, чем обычно. Быстро распространились слухи. Германия напала на Советский Союз. Витальд искал Делинга. он хотел узнать, что сообщают об этом по радио гитлер ненавидел коммунизм но никто не ожидал что немцы откроют второй фронт и все же BBC подтвердила что рано утром германия напала на советский союз немцы собрали самую большую армию в мировой истории 4 миллиона солдат 600 тысяч танков и моторизованных транспортных средств и растянули фронт на полторы тысячи километров следом шли айнзац группы сс и военизированные подразделения полиции полиция порядка которые проводили зачистку от коммунистов и евреев призывного возраста, обвинявшихся в сочувствии к коммунистам. Гитлер еще не озвучил окончательное решение еврейского вопроса. Он считал, что коммунизм придумали евреи, чтобы подчинить себе арийскую расу, и что евреи в Советском Союзе являются солдатами вражеского лагеря. Гитлер объявил — Настал час принять меры против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и еврейских властителей большевистского центра в Москве. Не прошло и нескольких недель, как эсэсовцы начали убивать еврейских женщин и детей. Виттельд почти ничего не знал о событиях на Востоке. Вероятно, он считал, что, оправдывая свое нападение на Советский Союз еврейским вопросом, Гитлер руководствуется обычной риторикой нацистов. Рассматривая это вторжение с военной точки зрения, Витальд испытал прилив надежды. Гитлер способен нанести Сталину сокрушительный удар, но немцы будут сражаться на двух фронтах и, несомненно, потерпят поражение. Значит, Польша сможет вернуть свою независимость. Его уверенность разделяли и другие. В тот вечер он увидел, как ликующая толпа собралась вокруг полковника Александра Ставожа, одного из вновь прибывших заключенных, когда тот чертил на плацу схему разгрома Германии. Через несколько дней появились новости о стремительном продвижении Германии по занятым Советским Союзом восточным провинциям Польши. Пал Брест, затем Белосток, Львов, Тарнополь, после 1944 года Тернополь, Пинск. Красная армия терпела поражение так быстро, что сообщения BBC стали напоминать нацистскую пропаганду. Каждую неделю сотни тысяч советских солдат попадали в плен. Их держали в огромных загонах, не давая ни еды, ни воды. Сталинский режим оказался на грани краха. Нацисты разрабатывали планы долгосрочной оккупации советской территории. В июле, через несколько недель после начала вторжения, в Аушвиц привезли несколько сотен советских военнопленных, и капа, вооружившись лопатами и кирками, до смерти забили их в гравийных карьерах. Летом 1941 года заключенными овладело отчаяние. Немцы одерживали победу за победой. Почти каждый день кто-нибудь из узников бросался на заборы с колючей проволоки чтобы умереть от 220-вольтного разряда или от автоматной очереди. Заключенные называли это «пойти к проводам». ССовцы не убирали трупы до вечерней переклички, и тела так и висели на проводах, словно искореженные чучела. Сильнее всего упали духом самые молодые подпольщики Витальда. «Вижу, что ты поддаешься унынию», — мягко сказал Витальд Эдварду Чищельскому, которого все звали Эдок. Этот девятнадцатилетний юноша с ямочкой на подбородке и детскими щеками тоже работал в столярной мастерской. «Помни, что нам ни в коем случае нельзя сломаться. Победы немцев лишь отдаляют их окончательное поражение, но рано или поздно оно случится». «Я надеюсь, только на вас», — ответил Ледок, вытирая слезы, перевязанной рукой. А ночью Витальд успокаивал своего соседа по матрасу, Винсента Гаврона. 33-летнего художника Статранского Нагорья южнее Кракова. Витальд рассказывал ему о своих похождениях во время войны с большевиками. Молодой человек обычно засыпал к тому моменту, когда Витальд вспоминал, как скакал верхом на лошади на позиции противника. Однако в глубине души Витальда мучили сомнения. «А что, если Германия все же победит? Может быть, лучше восстать и умереть в бою?» Через несколько недель на утренней перекличке комендант Хёс сделал необычное объявление. Хёс был худощавым человеком с поджатыми губами и темными глазами. Заключенные, выстроенные в шеренге, напрягали слух, чтобы расслышать его слова. «Все больные или инвалиды могут заявить об этом и их отправят в санаторий», — сказал Хёс. «Там всех вылечат. Пожалуйста, регистрируйтесь в бельевом блоке». Витальд с беспокойством наблюдал, как разношерстная толпа двинулась к складскому блоку, чтобы записаться. Он разыскал Деринга, который сказал, что персоналу госпиталя приказано составить список неизлечимых больных. Деринг пообещал узнать подробности. Влияние Деринга выросло после того, как он убедил немцев назначить его на должность главного хирурга и организовать операционную со столом, и эфиром, набором скальпелей, ножницами, пилами и зажимами. ССовцы планировали использовать деренга и операционную для отработки на заключенных своих хирургических приемов. Но деренг смотрел на это иначе. Новая должность давала ему возможность принимать пациентов и определять, следует ли им оставаться в отделении для выздоравливающих. Иными словами, он смог организовать убежище для подпольщиков. Деринг спросил Бока, собираются ли эсэсовцы лечить так называемых «неизлечимых» больных, и бог заверил его в искренности немцев. Деринг предоставил СС список больных в начале июля, а 28 июля в госпиталь для дальнейшего отбора прибыла медицинская комиссия. Погода стояла теплая, поэтому доктор-эсэсовец Поперш расположился на улице. Штурмбанфюрер Рсс Хорст Шуман. Директор так называемого санатория занял место за столом и к нему начали подходить заключенные. Клер взял медицинские карты самых больных заключенных и отправил этих людей в бельевой блок, где они прошли дезинсекцию и получили свежую форму и одеяло. «Везунчики», — шептали те, кто остался. В течение нескольких часов пациенты шли на все более отчаянные уловки, стараясь попасть в список, симулировали кашель, хромоту, подкупали медперсонал хлебом. «Возьмите меня! Возьмите меня!» крикнул один из заключенных, Александр Колоджейчек, и поднял руку, показывая отсутствующий большой палец, последствия старой травмы. Шуман любезно кивнул и добавил его имя в список, который разросся до 575 человек, что составило примерно пятую часть от числа пациентов в госпитале. Больные уже шли к ожидавшему их поезду, когда один из врачей СС проговорился Деренгу, Заключенных везли вовсе не в санаторий. Они направлялись в секретный медицинский центр в Зонненштайне, под Дрезденом. Этот объект был частью нацистской программы по устранению граждан Германии, являвшихся психически больными или инвалидами. Так называемая программа Т-4 была создана в 1939 году. В ее рамках нацисты разрабатывали методы уничтожения больших групп людей. Участвовавшие в этой программе врачи впервые стали применять массовое отравление газом. Людей оставляли в закрытом помещении и заполняли его угарным газом. Эта программа была секретной, но после того, как в течение двух лет были убиты десятки тысяч человек, в том числе много детей, обо всем, что там происходило, стало известно. Общественность возмутилась, и нацисты были вынуждены приостановить программу. Гиммлер рассматривал программу Т-4 как один из способов устранения непродуктивных элементов из концентрационных лагерей. В течение зимы 1940 года в концлагерях значительно увеличилось число заболевших. Весной 1941 года Гиммлер совместно со специалистами, работавшими над программой Т-4, решил отобрать больных заключенных для массового отравления газом. Деринг растерянно наблюдал, как заключенные шли к ожидавшему их поезду. Эсэсовцы разложили в вагонах матрасы, подушки и принесли кофейники, чтобы сохранить ощущение праздника. Увидев, как пациенты охотно забираются в вагоны и обустраиваются там, огромный капок Ранкеман не выдержал. Говорят, он выпалил. Идиоты, вас всех отравят газом. Последовала паника. Заместитель коменданта Фрич выхватил пистолет и приказал повесить Кранкемана на его же собственном ремне на стропилах вагона. Другого капа, однорукого Зигрута, заставили лезть в вагон. Через несколько дней в лагерь привезли вещи и одежду убитых. Один из врачей СС рассказал Делингу что всех их отравили угарным газом, за исключением Зигрута, которого заключенные убили в поезде. Деринг никому не говорил о своих страхах, возможно, надеясь, что это неправда, но теперь это уже не имело никакого значения. Новости потрясли медперсонал. Мысль о массовом уничтожении вызывала ужас, несравнимый с прежним. «Отныне мы понимали, что немцы могут делать все, что угодно», вспоминал один санитар. Прошло несколько недель после истории с поездом в Зонненштайн, и Швелла потребовал новый список неизлечимых больных. Появились слухи, что будут формировать еще один состав. Витальд через подпольщиков старался предупредить как можно больше заключенных, чтобы те не записывались в санатории добровольно. Деринг помог выписаться всем, кто хоть немного держался на ногах. Общее число обреченных уменьшилось но в госпитале оставались еще сотни больных. Деринг предоставил Швелле список десятка самых тяжелых больных в надежде, что этого будет достаточно. В конце августа эсэсовцы приказали отмыть блоки тщательнее обычного и предупредили заключенных, что следующий отбор может начаться в любой день. Деринг удвоил усилия, выписывая своих подопечных и подготавливая тех, кто пока еще должен был оставаться в госпитале. Он объяснял, что нужно говорить, чтобы казаться как можно более здоровым, когда немцы начнут отбраковку. К сожалению, некоторые заключенные не слушали его, предпочитая верить обращению Швелы отправить их на курорт. Деринг и Виталь думали, что эсэсовцы отправят новый поезд с заключенными в Дрезден, но, судя по ряду признаков, у немцев был другой план. Они приказали освободить штрафной блок в углу лагеря, и забетонировали окна цокольного этажа. Некоторые заключенные решили, что немцы строят бомбоубежище, опасаясь наступления союзников. Другие сомневались. Дважды объявлялось о закрытии лагеря, заключенным запрещалось покидать свои бараки, но в итоге ничего не произошло, и всех выпустили. На самом деле, теперь эсэсовцы планировали провести следующую серию казней внутри лагеря. Механизм массового отравления газом уже был хорошо отработан. Более того, нацисты собирались расширить эту программу, чтобы справиться с ожидаемым наплывом советских военнопленных. Гиммлер заключил соглашение с немецкими военными о транспортировке в Аушвиц 100 тысяч советских пленных. Большинство из них он надеялся использовать для арабского труда, а коммунистов и евреев выявить и уничтожить. Сентябрьским утром в госпиталь пришел Швелла в сопровождении двух врачей. Было объявлено о начале отбора. Небо затянули серые тучи, воздух был тяжелым от влаги. Запах хлора в блоках бил в нос, но не мог скрыть зловоние. Швелла, маленький, кругленький, рыжевато-белокурый немец с добродушным лицом, как описывал его Деринг, сел за стол и приказал заключенным выходить вперед по одному. Он курил и добродушно улыбался, указывая на кандидата и обещая облегчение, а пепел с его сигарет падал на пол, пока Клер отмечал номера. Деринг мог бы спасти нескольких больных, но швели требовалось определенное количество. Отобрали практически весь блок туберкулезных больных, и никаких отсрочек для заразных не рассматривалось. Швелла добавил в свой список около 250 фамилий и в полдень объявил, что абсолютно удовлетворен. Он отправил медицинские карты в главное здание госпиталя, и санитары начали перевозить больных в подвал штрафного блока, чтобы те дожидались там предполагаемого поезда. Многие больные не смогли пройти необходимых 100 метров самостоятельно, и санитары несли их на носилках до ступеней подвала, а затем тащили в нижние камеры на закорках. Санитар Ян Вольный вспоминал, что человек, которого он нес на спине, так сильно обнимал его за шею, что невозможно было дышать и не хотел отпускать его, когда они добрались до душных, слабо освещенных комнат. Ян смог освободиться от объятия этого человека только после того, как эсэсовец ударом сбил их обоих с ног. Я наглянулся и увидел, как свет из лестничного проема на мгновение выхватил лицо этого больного человека и поспешил прочь. По их испуганным лицам было видно. Они догадываются, что сейчас умрут. Вспоминал Конрад Шведа, другой санитар. Он был священником и шепотом молился о тех, кого носил. Пациентов, которые были без сознания, складывали друг на друга, будто они уже умерли. Остальным заключенным приказали оставаться в своих блоках. Везде ощущалось напряжение и нервозность. Никто не мог уснуть, но и говорить не хотелось. Вечером Витальд услышал звук мощных дизельных двигателей. Кое-кто из заключенных осмелялся выглянуть из окон. Позже они вспоминали, что увидели колонну грузовиков, везущих новую партию узников. Люди были в грязной военной форме. Это были советские пленные, около 600 человек. ССовцы конвоировали их в закрытый двор штрафного блока. Грузовики отъехали, и лагерь погрузился в напряженную тишину. После полуночи Витальд услышал крики из штрафного блока. Голосов было много — высоких, низких, слышны были отдельные слова, но разобрать их было невозможно. Эти ужасные звуки раздавались какое-то время, затем все стихло. На следующий день, в субботу, по лагерю поползли слухи. Один заключенный видел эсэсовцев в противогазах, Другой слышал, как немец жалуется, что советские догадались, что их ждет. В понедельник, после вечерней переклички, заключенных опять заперли. И опять что-то происходило в штрафном блоке. На следующее утро санитар по имени Тадеуш Словочек нашел Витальда и передал сообщение от Деринга. Тадеуша била дрожь, глаза округлились от ужаса. Тадеуш сказал, что той ночью, когда Витальд слышал крики, отравили газом 850 человек. Пациенты, которых они притащили и прибывшие позже советские пленные, были мертвы. Тадеуш и другие санитары почти всю ночь выносили трупы. Комендант Хес вызвал работников госпиталя на улицу и взял с них клятву ⁇ Хранить увиденное в тайне ⁇ Затем он повел их в подвал штрафного блока, надел противогаз и спустился вниз. Через несколько мгновений он появился и подал санитарам знак войти вслед за ним. Двери камер были открыты, и в тусклом свете единственной лампочки санитары увидели, что было внутри. Камеры были настолько плотно набиты мертвецами, что тела людей стояли вертикально. Их конечности сплелись, глаза были выпучены, рты открыты, зубы обнажены в беззвучном крике. Одежда была разорвана в тех местах, где они хватались друг за друга. У некоторых были следы укусов. Везде, где виднелась плоть, кожа имела темный синеватый оттенок. Одна и та же картина открывалась в каждой камере. Дальше по коридору находились пациенты госпиталя. Их в камеры набилось не так много. Похоже, они поняли, что произойдет, поэтому у некоторых изо рта и ноздрей торчали тряпки. На полу валялись маленькие голубые шарики, которые кто-то из санитаров опознал как вещество, используемое для дезинсекции — циклон-Б. Здесь уже пахло разлагающейся плотью. У нескольких санитаров началась рвота. Но Генок, работник госпитального морга, не потерял самообладания и велел остальным убирать тела пациентов. Они не так сильно переплелись друг с другом, как пленные. Санитары стали носить тела наверх в душевую, подвое, на каждый труп, но оказалось, что быстрее просто тащить их по гладкому полу. Пациенты были голые, а на пленных оставалась одежда, их надо было раздеть. Одежду, сигареты, памятные мелочи побросали в кучу. Иногда кто-нибудь из эсэсовцев тихонько клал в карман какую-нибудь безделушку, думая, что никто не видит. Снаружи остался Теофиль, другой работник морга. Он следил за погрузкой трупов на телеге, где мертвые подвергались последнему унижению. Им открывали рты и выдирали плоскогубцами золотые коронки и зубные протезы. Затем тела доставляли в крематорий. Санитары работали всю ночь, но осилили только половину камер. К концу своего рассказа Тадеуш еле ворочил языком. Слова были почти неразличимы. «Разве вы не видите?» — сказал он. «Этот» только начало. Теперь, когда немцы поняли, как легко убивать, что мешает им отравить нас всех? На следующую ночь санитары вернулись в штрафной блок, чтобы закончить выгрузку трупов. Тела начали раздуваться и были скользкими из-за моросившего дождя. Чтобы крепче держать тела, санитары цепляли к рукам и ногам мертвецов свои ремни. Генок увидел, как одна из телег, куда загрузили 80 тел, качнулась и опрокинулась, и одного из санитаров засыпала грудой трупов, которые скользили по земле, как мокрая рыба. Другие санитары поспешили на помощь задыхающемуся товарищу. Охранники СС засмеялись и привели еще нескольких медработников, в том числе Деринга, чтобы таскать тела в крематорий. Морг был уже полон, и трупы сложили у двери. Витальд не мог понять, чего добиваются нацисты. Отравление неизлечимых больных недалеко от Дрездена, по крайней мере, имело хоть какой-то смысл. Нацисты избавлялись от тех, кто не мог работать. Но зачем СС убивать советских пленных, не заставив их поработать? Витальд знал, этот эксперимент представляет собой новое, ни с чем не сравнимое зло, способное повергнуть союзников в шок и показать им, насколько важен этот лагерь для нацистов. 14 сентября из лагеря освободили одного из санитаров, Мариана Дипонта. Он наверняка передал в Варшаву первый устный отчет очевидца массового отравления газом. Витальд пытался собрать больше информации, но эксперимент в штрафном блоке пока не повторялся. Неделю спустя блок Витальда выбрали как дополнительные помещения для дезинсекции. Витальда перевели в барак, расположенный рядом с крематорием. Похолодало, дул порывистый ветер. Вот-вот должна была начаться перекличка, и Витальд поспешил выйти из здания. Он увидел, как охранники-эсэсовцы прикладами подгоняют в крематории длинную колонну голых мужчин, построенных по пять человек в ряд. Витальд подумал, что это советские пленные, которых привезли накануне вечером, и которым будут выдавать нижнее белье и одежду. Хотя непонятно, зачем для этого использовать крематорий. Той ночью он узнал, что эсэсовцы высыпали циклон «Б», накричавших людей через специально просверленные отверстия в плоской крыше. Витальд понял чудовищную логику убийства советских пленных в крематории. «Если травить людей прямо у печей, нет необходимости возить трупы через весь лагерь. Кроме того, в морге есть система вентиляции, и остатки циклона «Б» будут быстро выветриваться». Но он не понимал, что стал свидетелем создания в лагере первой газовой камеры, где можно убивать людей в промышленных масштабах, и не мог осознать идеологическую подоплеку массовых убийств. Он предположил, что советских пленных убивают, потому что их негде расселить. Его догадка подтвердилась, когда несколько блоков оцепили забором из колючей проволоки и обозначили как лагерь для советских военнопленных. В октябре прибыл первый грузовой состав с тысячами советских пленных. Людей заставили раздеться и прыгнуть в цистерну с вонючим дезинфицирующим средством, после чего погнали в лагерь. Раздался крик «Идут!», «Капа» заперли остальных заключенных в бараках. Было ясно и холодно, уже наступили первые морозы, и окна блоков затянуло изморось. Витальд мельком видел советских солдат, сидевших на улице на корточках, Голых и дрожащих. У некоторых эссесовцев были фотоаппараты, и они фотографировали. Пленных оставили во дворе, и всю ночь они выли от холода. На следующее утро заключенные увидели, что советские пленные так и сидят на улице, скорчившись, неподвижные и посиневшие от холода. Ледяной северный ветер нагнал темные тучи. Михал, друг Витальда из столярной мастерской, пошел посмотреть на пленных. Этих людей собираются прикончить, сказал он, вернувшись. Капа говорит, что их оставят на улице до вечера. Пленных ни разу не кормили. Кто убивает военнопленных, тот никогда не победит, заметил один из заключенных. Когда противник узнает об этом, начнется смертельная схватка. Когда-то Витель думал о своей работе в лагере как о своего рода игре. Но теперь все изменилось. В этой смертельной игре. Победителей быть не могло. Составы с советскими военнопленными приходили почти ежедневно. Витальд понимал, что о зверствах немцев необходимо сообщить в Варшаву. Но, учитывая роль Советского Союза в разрушении и оккупации его родины, он должен был преодолеть некий психологический барьер. И действительно, его тон при описании издевательств над советскими пленными на удивление сдержан. В какой-то момент он задумался об объединении с советскими пленными. Но поляки, ухаживавшие за ними в некоем подобии госпитального блока, рассказывали, что эти люди слишком сломлены и деморализованы. Витальд решил приложить максимум усилий к тому, чтобы сообщить на волю об их ужасном положении. Он подготовил второе устное донесение об экспериментах с отравлением газами и о прибытии большого числа советских военнопленных. Вероятно, Витальд передал донесение через еще одного освобожденного, Чеслова-Ванцовского, который вышел из лагеря 22 октября. К началу ноября число советских пленных составляло около 10 тысяч человек, почти столько же, сколько и поляков. Советских заключенных отправили на строительство нового лагеря для 100 тысяч военнопленных. Строительство велось в трех километрах от Аушвица, в районе болот и березовых рощ, которые дали название этому месту – Бжезинка или Беркинау по-немецки. Советские пленные разбирали небольшую польскую деревню рядом со стройкой и складывали стройматериалы для новых бараков. ССовцы планировали построить 174 кирпичные казармы на 81 гектаре заболоченной местности. Витальд мог только догадываться о предназначении нового лагеря. Его размеры свидетельствовали о том, что нацисты планируют сделать новый лагерь центральным местом содержания советских заключенных. Скорее всего, предположил Витальд, их будут истязать непосильной работой. Каждый день советские пленные тащились с работы, хромая и толкая тележки с телами своих товарищей, уже мертвых или неспособных двигаться. Крематорий не справлялся с нагрузкой. Поэтому эсэсовцы закапывали трупы в лесах возле бжизинки. А когда земля замерзла, стали складывать тела умерших в одном из советских блоков в главном лагере. Сначала заполнили подвал, затем следующие два этажа. И мертвые заменили живых. Витальд понял, что нужно собрать данные о смертности в лагере. Один из подпольщиков устроился в бухгалтерию лагеря, где заключенные работали клерками. Его информатор сообщил, что за месяц умерло примерно 3150 советских военнопленных больше, чем поляков за весь первый год существования лагеря. Витальд осознавал, что преступления нацистов множатся и необходимо заставить союзников отреагировать. Его следующий курьер-плотник Фердинанд Тройницкий был освобожден в середине ноября. Фердинанд доставил в Варшаву новости о Беркинау и самые последние данные. Геодезист Владислав Сурмацкий покинул лагерь несколько недель спустя с таким же сообщением. В каждом случае Витальд отводил освобождаемого в сторону и заставлял повторять донесение снова и снова. Витальд должен был убедиться, что посланник запомнил все подробности и понял, как использовать эти факты. Витальд постепенно начал приходить к мысли, что единственный выход для заключенных — поднять в лагере восстание. Обстановка не становилась более благоприятной. Наоборот, за последние месяцы гарнизон СС удвоился, теперь его численность составляла около двух тысяч человек. Если заключенные поднимут восстание, большинство людей Витальда будут убиты. Их жизни станут платой за уничтожение лагеря. Чтобы восстание имело хоть какой-то шанс на успех, Витальду потребуется помощь полковников. Он долго наблюдал за полковниками, и его уважение к ним росло. Они создавали ячейки сопротивления, и все это время им удавалось избежать обнаружения. И вместе с людьми полковников у Витальда будет почти тысяча человек, достаточно для того, чтобы нанести ощутимый удар. Витальд знал. Военный этикет предписывает ему отдать руководство объединенным подпольем кому-то из офицеров. Витальда восхищал Кожимиш Равич, худощавые офицеры с в Западной Польше. Во время немецкого вторжения подразделение Равича было одним из немногих сражавшихся до конца. Однажды холодным ноябрьским вечером Витальд и Равич встретились у госпитального блока. Равич согласился с Витальдом, что тысячи человек может уничтожить хотя бы часть лагеря и близлежащих железнодорожных путей, что позволит некоторым заключенным бежать. Он также сообщил, что у него есть канал связи с Варшавой и предложил отправить план восстания на утверждение руководству подполья. Витальд понимал, что на планирование восстания уйдет несколько месяцев, а организация боевого отряда таких размеров – весьма опасное дело. Но теперь он шел на работу воодушевленным, вновь обретенной целью. Он работал на территории Старой сыромятни за пределами лагеря. Там собрали несколько сотен квалифицированных рабочих. Это были кожевники, слесари, кузнецы и портные, которые в прошлом имели собственные мастерские, а теперь должны были производить продукцию для лагеря. Но Капа организовали небольшой бизнес и предлагали услуги заключенных эсэсовцам. Немцы постоянно приходили в мастерские, и Витальд ощущал чудовищную близость к своим мучителям. Вот мимо прошел Хёс, чтобы заказать модель самолета для старшего сына. Затем появился Фридж, желавший получить посвечники с чеканкой с изображением Белоснежки и семи гномов. фриц Зайдлер, который угрожал заключенным неминуемой смертью в первую же ночь их пребывания в лагере, подошел прямо к столу в мастерской резьбы по дереву. За этим столом друг Витальда винсенты работал над портретом Гитлера для их капа. Зайдлер посмотрел на них и на картину. Все напряглись в ожидании его вердикта. «Выглядит неплохо», — сказал он, наконец. «Когда закончишь, я повешу его у себя дома». «Это честь, господин», — вмешался Капа, — «это большая честь». Возвращаясь с работы, Витальд обдумывал план восстания. Он использовал любой момент, чтобы поговорить на эту тему с другими заключенными. Один подпольщик, который работал кожевником, организовал секретное местечко в помещении Сарамятни. На соромятне было несколько глубоких ям, где хранились химические растворы. Кожевники держали одну яму пустой и сухой, и чтобы прикрыть ее, клали поверх ямы бревна, на которые были натянуты полосы сохнущей кожи. Это было идеальное место для встреч подпольщиков. Иногда кожевники приносили коровьи и свиные уши, обжаренные в печи в сушильне, и можно было подкрепиться. Было и еще одно преимущество. На сыромятне стоял большой чан с теплой водой для замачивания кож. В него можно было окунуться, как в ванну. «Я искупался и снова почувствовал себя так, как когда-то на свободе», вспоминал Витальд, «словами этого не передать». Такие моменты были скоротечны, но Витальд даже не думал о том, чтобы продлить их. Он ждал восстания, хотя вокруг была только смерть. В День независимости Польши 11 ноября эсэсовцы назвали на перекличке номера 151 узника и отвели их в закрытый дворик, недавно построенный рядом со штрафным блоком. Их расстреляли по одному из пневматического ружья со скользящим затвором. Такие ружья использовались для забоя скота. Крови было так много, что она ручьем текла по желобу под воротами во двор и на улицу. Витальд был на работе, когда узнал о случившемся. Некоторое время стояла гробовая тишина. Кто-то из резчиков заплакал. Пошатываясь, вошел Отто, дружелюбно настроенный немец Капу. «Бога нет!» — с горечью произнес он и дрожащими руками достал сигарету. «Это не сойдет им с рук. За такой грех они должны проиграть войну!» Несколько дней спустя Витальд, разговаривая с Винцентой, заметил, что число эссесовцев, охранявших Соромятню, сократилось до 20 человек. В декабре их насчитывалось уже не более 10 человек. Может быть, эсэсовцев подкосило какое-нибудь расстройство желудка, но это было неважно. «Видишь — Видишь, — прошептал Витальд, когда они с Винцентой пришли в мастерскую, — мы могли бы легко одолеть их, переодеться в их форму и напасть на лагерь. Винценте хотел рассмеяться, но Витальд посмотрел другу в глаза, и в его голосе зазвучали другие нотки. «Теоретически это возможно», — осторожно проговорил Винценте. Так начался следующий этап борьбы Витальда.